Глава 7 Над фортом разлился заполошный звон тревожного колокола, а в следующую секунду к нему присоединился перезвон еще трех. Расположенные на дозорных башнях колокола захлебывались, поднимая легион и рыцарей. Встревоженно заржали лошади в стойлах, и лагерь наполнился лязгом и грохотом готовящихся к бою воинов. Длинная змея пехотных полков в окружении конных отрядов медленно, но неумолимо втягивалась в долину. Ниман, похоже, был не в восторге от действий империи и решил таким образом окоротить императора, слишком увлекшегося расширением границ своего государства. Иначе с чего бы еще над приближающимися к форту полками виться флагом Загорного королевства? Под бой барабанов пехота прямо с марша начала перестроение, И уже через полчаса, взглядом защитников форта предстали ряды готовых к сражению войск. Легат, молча взиравший на застывшие в полукилометре от крепостицы войска ниманцев, покачал головой и повернулся к замершему у лестничного спуска Миолу. "И как вы можете оправдать это?" Рука в боевой перчатке небрежно махнула в сторону порядков противника. — У меня нет оправданий, ваша светлость, — склонил голову разведчик. — Три пятерки, отправленные сегодня утром дозором, не вернулись, скорее всего, были уничтожены. — Да, впору задать вопрос о вашей подготовке сударю Диму, — процедил князь, — но он так удачно отсутствует, не так ли? — Ваша светлость, мы... — Я знаю, миол, оборвал вскинувшегося разведчика легат, — «Вас не готовили для такого, и я ни в чем не обвиняю Дима. Я верю человеку, прикомандировавшего его к моему легиону». «Но неужели твои люди, обучаясь у нового командира, забыли все, чему научились за годы службы? Как они могли позволить себя схватить? Думаю, у меня есть ответ на этот вопрос». Неожиданно появившийся из-за спины легионера отец Имар грустно улыбнулся. «Ваше благолепие!» — недоверие сквозило в вопросе легата. «Да, ваша светлость!» — кивнул тот. «Слышите, как ржут лошади!» Легат прислушался и действительно услышал тревожное ржание лошадей в стойлах. «Нервное? Необычное?» «Да!» — переглянувшись с нахмурившимся миолом, кажется, пытающимся что-то вспомнить, проговорил князь Раде. «Как собаки и кошки, они чуют тьму», — пояснил священник и указал в сторону противника. «А над ними прямо-таки витает зло. Боюсь, что даже ученики ходака не в силах ему противостоять. Это не твари пустошей. Это хуже». «Колдуны», — скривился легат. «Именно», — согласился отец Иммар. Ниман принял на службу из Чади Ада. Теперь это очевидно. Теперь, уточнил князь Раде, то есть у вас и раньше были такие подозрения. Были, вздохнул священник. Но что такое подозрение, когда нет доказательств? Лишь измышления. Игры разума. Легат нахмурился. Оставьте философию, святой отец. Сейчас нам совсем не до нее. В форте не больше шести тысяч человек, а у противника, как я отсюда вижу, как минимум два легиона под рукой. Нужно думать об обороне. Именно об этом я и пришел поговорить. Отец Иммар поднял руки в примирительном жесте. Я мог бы попытаться защитить крепость от колдовства, но для этого мне нужно как минимум десять человек в помощь. Вы. Легат на секунду замер, и его глаза удивленно округлились. «Литургия света? Вы можете провести ее?» «Именно так», — кивнул священник. «Меол, ты и твои люди поступайте в распоряжение отца Имара, и не дай свет, с его головы упадет хоть волос. Казню на месте!» «Так точно, мессир», — рявкнул тот, вытягиваясь по стойке смирно, и тут же повернулся к священнику. «Какие будут распоряжения, ваше благолепие?» «Отец Имар будет достаточно, легионер», — мягко улыбнулся тот. Священник хотел сказать что-то еще, но в этот момент с поля перед фортом донесся резкий звук боевого рожка. «Парламентеры!» — чуть ли не сплюнул князь и вновь повернулся к отцу Имару. «Идите, святой отец, у нас мало времени, слишком мало!» «Да хранит вас свет, сын мой!» Священник прикоснулся ладонью к плечу легата, И того на миг озарило неярким сиянием благословения. Отец Имар кивнул удивленному князю и, резко развернувшись, так что полы зимары хлопнули по ногам, шагнул на лестницу. «Идемте, легионер Меол, его светлость абсолютно прав, у нас мало времени». Стены форта, пусть и каменные, не могли похвастаться высотой, зато их ширина была достаточно, чтобы вместить большинство защитников. Оставшиеся же внизу организовали резерв и пожарные команды на случай, если противник вдруг вздумает поиграть с огнем. Они же занялись сворачиванием шатров и палаток, уборкой скарба в предусмотрительно вырытые для этой цели хранилища. Вот когда матерившиеся от копания в земле легионеры поблагодарили правила фортификации, по которым возводились подобные укрепления». В центре форта, казавшегося опустевшим, прямо на плацу суетились полтора десятка бойцов под командой священника. Кто-то что-то тащил, кто-то возился на каменной брусчатке, расчерчивая ее странными узорами по плану, выданному отцом Иммаром. Делом были заняты все, непонятным, но очевидно нужным. Наконец, все приготовления были завершены — Отряд окружил священника, стоящего около водруженного в центре плаца небольшого, грубо отесанного камня, и, выставив щиты, замер в ожидании. Святой Отец опустился на колено и, приложив к камню засиявшие мягким светом ладони, тихонько в полголоса затянул летанию. Алтарь под его руками вздрогнул и озарился таким же белым сиянием, как и руки священника. Свет становился все ярче, и все громче и уверенней звучал голос святого отца. Яркая вспышка озарила подступающие сумерки, и в тот же миг оборвался голос священника. А над выстроившимися перед фортом полками поплыл пронзительный рев труп. Штурм начался. В небо взмыли тысячи арбалетных болтов, И обрушились на каменные стены и поднятые щиты защитников, расплескивая огненные кляксы алхимических зарядов. И тут же штурмующие вынуждены были сами укрываться щитами от навесного удара со стен форта. И среди наступающих вспыхнуло пламя. Поле огласили крики первых раненых. Штурмующие перешли с шага на бег, накатываясь на крепость, словно морские волны. Над их головами вдруг взмыли в воздух огромные огненные шары, запущенные откуда-то из арьергарда атакующих крепость войск. С гулом и треском они рванули к стенам форта и бессильно расплескались а вспыхнувшую над ним белоснежную сферу, почти тут же исчезнувшую из виду. «Успели все же!» Рыкнул наряженный в роскошные доспехи начальник и, развернувшись к стоящему чуть в отдалении от его свиты человеку, скрывающему лицо в тени глубокого капюшона, ткнул в его сторону пальцем. «Что скажешь, Шабри? Кто меня уверял, что форт до сих пор не освещен?» «По моим сведениям, так и есть». То есть, благословение света над крепостью нам всем померещилось, да? язвительно произнес начальник и, мотнув головой, подал охране короткий знак. Мгновенно оказавшиеся рядом с тем, кого их командир назвал Абри, двое мордоворотов, мгновенно скрутили несопротивляющегося человека и отточенным движением нацепили на него короткие колодки из хладного железа, после чего бросили под ноги военачальника. «Ты разочаровал меня, Абри. «Снова!» — процедил он и подозвал адъютанта. «Найдешь его ученицу, сообщишь ей, что учитель будет жить только в том случае, если она справится со щитом форта. В противном случае костер будет обеспечен обоим». «Думаешь, заставить ее...» «Выложиться до истощения?» — прохрипел маг. «Именно», — довольно кивнул военачальник, бросив короткий взгляд в сторону умчавшегося адъютанта. «С вами только так и нужно. Иначе обнаглеете и на шею сядете». «С чего ты вдруг решил, что твой шантаж сработает?» — попытался криво ухмыльнуться маг и тут же схлопотал мыском подкованного сапога по лицу. «Ммм, думаешь, я не знаю, как ты обеспечиваешь себе ее лояльность? Или у кого наши придворные шлюхи покупают привороты?» Зло рассмеялся военачальник. «Она сделает все, чтобы ты не пострадал. О, что я говорил! Видишь, девочка старается!» Огненные шары один за другим неслись к форту, озаряя поле перед ним багровым светом. И вновь бесполезно. Полусфера поглощала удар за ударом и, кажется, только становилась крепче. Командир штурмующих войск скрипел зубами, но поделать ничего не мог. Как бы ни выкладывалась в бою помощница Абри, толку от этого не было. В конце концов он вынужден был прекратить бесполезный обстрел и, наконец, отдал приказ на возобновление штурма, прерванного на время магической атаки. Широкий низкий зев пещеры, словно спрятавшийся за завесой какого-то серовато-зеленого плюща, встретил нас темнотой, прохладой и тихим плеском мелкого озерца, должно быть питаемого по весне поднимающимися водами реки. Удивительно, но ни гумпов, ни каких иных тварей здесь не оказалось, как бы тщательно мы ни обыскивали пещеру». А ведь для бесхвостых здесь должен быть самый натуральный рай. Странно. А и сюда!» Возглас Энны, размахивающей факелом у одной из стен пещеры, заставил меня отвлечься от осмотра, и наша компания потянулась к ней. «Герб пятикрестников?» — изумился Тамвар, глядя на находку родственницы. Я пригляделся к камню, который Энна продолжала подсвечивать своим факелом, и присвистнул. «На стене пещеры...» Слишком гладкой, чтобы в ней не заподозрить работу людей, был выбит знакомый любому ходоку щит с пятью крестами. Одним большим, восьмиконечным, условно разбивающим щит на четыре поля, и четырьмя обычными, в каждом из полей. Точно такой же герб, только очень маленький, украшает каждый дневник бестиарий. Белый щит с красными крестами на нем — герб давно уничтоженного ордена, даже настоящее название которого сейчас уже никто не вспомнит. Неудивительно, учитывая, что этот орден, как считается, был виновником «последней войны» и «пепельной вьюги», последовавшей за ней. Энцикликой восьмого понтифика Церкви Света настоящее название ордена Пятикрестия было вымрано из всех документов, гербы уничтожены, а на саму организацию наложен запрет. К сожалению, принадлежавшие ей ранее автоматические заводы, созданные еще до последней войны, перенастроить не удалось, знаний не хватило, поэтому и сохраняется на их изделиях этот символ до сих пор. Или вот в таких вот местах, где давно не бывала нога человека. «Но что же это был за орден такой?» что следы его деятельности обнаруживаются даже в проклятых пустошах. «Интересно», — протянул Грамон, аккуратно касаясь идеально ровных линий герба. «Очень интересно». «Что именно?» — спросил я. «Щель в центре креста». Пир ткнул пальцем в обнаруженное отверстие. «Но дело даже не в ней самой. Та вещь, что я вам подарил, помните?» Отец говорил, что... Ключ откроет щит крестов. Это присловие передается у нас в семье из поколения в поколение. Попробуйте. Мне это очень не нравится, сударь Грамон, — тихо произнес я, стараясь не смотреть в сверкающие любопытством глаза Энны, однозначно учуявшей в нашем диалоге какую-то тайну. Ну, пир бароний сын нашел, перед кем пасть открывать. Она же авантюристка и романтик. Теперь, пока что-то не раскопает, не угомонится. «Судари мои, о чем это вы говорите, а?» Сладким голоском поинтересовалась Энн. «Ну, что я говорил?» «Глупости, милая, сплошные глупости!» Я попытался отмахнуться, да не тут-то было. Но если я ожидал атаки Энны, то ошибся. Удар пришел совсем с другой стороны. «А ты все же попробуй, сударь Дим». «Кто знает, может быть, что-то и выйдет?» — ровным голосом проговорила Ройн. Я изумленно покосился на ласку. Вот чего не ожидал, того не ожидал. Да и тьма с ними. Со вздохом, сняв с шеи цепочку, я поднес пластинку артефакта к прорези в центре выбитого на камне креста и, недолго думая, вогнал ее в щель. «Все равно не сработает». «Не бывает таких совпадений, не бы...» Откуда-то сверху послышалось тихое шипение, и часть стены, рядом с гербом, обдав нас пылью, медленно ушла вниз.